Шестое. Завтракали у костра, еле молч. Вдруг Мария отставил крошку с кипятком и, посмотрев на Алексея, спросил А что, Алеша, не приходилось тебе бывать в вершине кендерлинки? Лисицын вытянул длинную шею, так значительно взглянул на Алексея, как предупреждая. — Ты слушай, мол, внимательно, домотай себе на вуз. Бывали мы там с дядей Мишей, раз и два ответил Алексей, ощупывая карман гимнастерки. Там у него хранился карандаш, на случай, если потребовалось записать что-нибудь важное. А не подались там ручейки? спросил Марий. Ручейки встречались возле одного ночевали. — Помнишь, Алеша? с лисица. Лет пятьдесят тому назад в вершине Киндерлинки, заговорил Марий. Старик Увар держал пасеку. Жил он с своей старухой домной Карповой? Я их хорошо знал. Много раз ночевал у них, в бане бывал. Славные, добрые были люди. И Марей рассказал, как однажды осенью на паську к Увару вышли трое охотников. Увар с Домной Карповной встретили их приветливо, напоили, накормили, чем могли. Когда Увар с Домной Карповной поближе познакомились с охотниками, один из них достал из кармана спичный коробок с золотинками. — Вот какие, папаши, у вас в лесу тараканы водятся! — сказал охотник Увару и выспал золотинки на ладонь. Утром охотники отправились искать золотой ручей. Местность они знали плохо, позвали с собой старика Увара. Ходили, ходили, ручья они нашли. Злые от неудачи насквозь промокшие на осеннем дожде охотники вернулись на пасеку. Утром опять пошли в тайгу. Не опять ходили, и все бестолг. На шестой день легла зима. Сразу забуранило, намело снегу до колен. Волей-неволей пришлось поиски бросить. Охотники ушли домой в город. С тех пор прошло много лет. Увар с домной Карповной и вспоминать перестали о поисках золотого ручья. Вдруг как-то летом Увар увидел на дороге незнакомых людей. Шли они артелью, вели трех лошадей с фьюками. За главного в артели был инженер, в форменной фуражке, в кожаной тужурке, все честь по честь. Здравствуй, Вар Изосимыч! — Крикнул один человек из артели. — Что не узнаешь? Вар заторопился навстречу людям, присмотрелся к тому человеку, который поздоровался с ним, и тогда только узнал охотника, одного из тех трех, о ком на пасеке говорить-то перестали. Все лето артель вела поиски. Ранней осенью с инженером случилось несчастье. Задрало его в автоге медведь. Артель вернулась ни с чем. Через год-другой после этого случая на Большой улице, в Исокоярске, тот самый охотник, который первый из всех артелей, поздоровался с суваром, открыл торговый дом. Народ засек. Это. Поползли служки, мол, инженер погиб не от зверя, что артель, мол, наткнулся на самородное золото кендерлинской тайге. Так ли это было или не так, сказать трудно. А только человек это вскоре закрыл свое дело в Искоярске и двинулся на Урал. Сказывали потом, что объявился он где-то в Челябе или Кунгуре под другой фамилией. Года через три-четыре после спяти инженера ходили мы с Уваром после следам артели. Думали, а ось наткнемся на фарт. Шурфы уж обвалились, позросли травой и бурьяном. Метрах в мы Попробуем мыть пески. Ума есть, как на каторге, а найти золото не сумели. К тому же стал у вар торопиться на пасеку. Мне тоже надо было уходить дальше, в тайгу. Друзья-приятели из трактовых сел дали знать. Спасайся, Марий! Полиция подкупила продажных людейшек, расставили они на тебя свои сети. Кинулся я к Тунгусам в верховье таежной. Тут Мария опустил голову и задумался. Историю поисков золота на киндерлинке Алексей знал из рассказов Лисицына, но тот ее передавал со слов других жителей, у Луюлья. Марей же был современником этих событий. В тетрадях Алексея были записаны десятки и сотни подобных рассказов. Правда и вымысел в них настолько переплетали, что трудно было отделить одно от другого. Но, несмотря на это, Алексей чутко прислушивался к каждому новому сообщению и бережно записывал их. Многие из этих творений народной фантазии человеческого опыта прошли через несколько поколений. Алексея поражала веру людей в богатство у Луюльской земли. — А ты не помнишь, Мария Гордеевич, на каком месте была пасть спросил лисица. «Как же, как же!» — помню, еще более оживляясь, — воскликнул Мари. Увар с Домной Карповной умерли друг за другом в одну осень. Эту же осень на месте пасеки обосновались переселенцы из Курской губернии. Я бывал у них частенько. Помогали они мне и хлебом, и одеждой, и ружейным припасом, хотя и у самих-то было не густ. Потом, когда я срубил избушку на Иру, где теперь стоит Мореевка, охотники из Уваровки ходили ко мне. Я знал, что эти не подведут меня. Добро платил добром. Не таил от них лучшие угодья, принуждение делился добычей. Варовка обстраивалась, как в сказке, не по дням, по часам. Нахлынули люди. Из России шел обоз за обозом. Если б не один случай, быть бы в Уваровке полостным селом. А дело было так. Приехал в Уваровку десятник рыть артезианские колодец. Ну, заложил скважину, начал бурить. Бурил, бурил, наткнулся на пласт каменного угля. Пласт казался толстый, уголь, черный, жирный. Десятник, говорит мужикам, вы поселились на пластах каменного угля. Если начнут здесь каменноугольные разработки, вам не забровать. Деревню снесут. Мужиков, от таких слов аж глаза на лоб полезли. Они переглянулись, сняли шапки и на колени перед десятником. Батюшка, благодетель наш не разоряй нас, не губи в конец, отблагодарим мы тебя чем можем». Десятник согласился. «Ладно, говорит мужики, ничего мне от вас не надо. Что с вас возьмешь, когда вы сами лебеду едите? Подпишите мне обществом. Акт, что бурить у вас, я бурил, но воды на вашем угле не нашел. Нужен мне документ для казны». Мужики обрадовались, акт подписали. Десятник уехал, а мужики засыпали скважину землей, а сверх, чтобы и знать я не был, зравняли зеленым дёрном. Однако Слушок все-таки прошел по народу, что Уваровка стоит на опасном месте. Мужики побаивались. А ну-ка, десятник кажется человеком с подлой душой и приведет кого-нибудь из промышленников, и зайдет оглонарод горючей слезой. И когда нагрянула в Уваровку новая партия переселенцев, старые жители потихоньку шепнули новичкам. — Не зарьтесь, мужики, на обжитое место. На угле живем, селитесь на другой земле. Новички поняли, что люди худым не желают, они продвинулись вперед на десять верст под и основали новую деревню. Народ назвал ее Подуваровкой. Алексей слушал старика с напряженным вниманием боясь пропустить хоть бы слово. Происхождение наименований Новосильских деревень, Алексею объяснил Лисицын. У него это выглядело просто. При Таёжной, значит, под Литагеи, под Уваров, значит, около Уваровки. — А что, Мария Гордеевич, десятник был вольный или государственный? — спросил Алексей. — Едва ли вольный. Сдается мне, что работал он от переселенческого управления. Артезианские колодцы появились вначале у переселенцев, а потом стали закладывать и у сторожилов. Копнуть бы архивы переселенческого управления. Вдруг уцелел Уваровский акт, пронеслось в голове Алексея. Марей будто угадал мысль Алексея, помолчав, сказал, бумага об Уваровском колодце должна храниться в казенных архивах. Но тут же старик развел руками и выразил сомнение. А может, и сгинула мужицкая бумага. Почтейни к ним не было. — А еще, Мария Гордеевич, не приходилось вам слышать о других находках угля в Луюльском крае? — опять спросил Алексей. — Почему ж не приходилось? — Слыхал, — ответил старик. — В верстах в трех к востоку от Орлиного озера был когда-то староведческий скит. Живал я там. Братья собирались туда, сбору и сосенки. Верующих был раз-два и обчелся. Остальные вроде меня. Беглые, лютые, вечные поселенцы. Хоть стоял скид в глухом лесу за три-дведь от жилых мест от белого света отгрожен не был. Стекали сюда вести со всех концов державы. Особо нахлынул люд после ограбления на тракте крована с золотом. Мария прервал свой рассказ и, взглянув на Алексея, спросил. — А ты знаешь, Алеша, как дело было? Об ограблении каравана с золотом на сибирском тракте Алексей знал по рассказам стражилов Улу-Юлья, а также по легендам, которые передавались из уст в уста по всей матушке Сибири. Но Мария был почти современником этой истории и мог знать что-нибудь особенно важное. Расскажите, Мария Гордеевича, если нетрудно. Везли вот Леша из Витимской тайги 99 девять ящиков с золотом. Босс шел под большой охраной когда золото только готовилось еще к отправке. Нашли заговорщики и решили захватить караван в пути. Ходили слухи, что наставляли заговорщиков крупные дельцы из самого Петербурга. Знающие-то люди намекали тогда, будто значились в заговорщиках даже лица императорской фамилии. Все могло быть. Ограбить караван взяла шайка татар-разбойников. Отпетые были головы. И первый год они орудовали на тракте с кистенем в руках. Были у них свои люди среди имщиков, даже в охране. Так вот, когда караван миновал гористую местность и вышел на равнину, покрытую лесами, озерами и болотами, заговорщики решили, что их сейчас пробил. Но, однако, застать охрану врасплох не удалось. Началась свалка... Заговорщики все-таки отбили караван и двинулись по проселкам в сторону от тракта в пределы Улуюльского края. Шли они день и ночь, прятали золото и ставили памятные вещи. Но уцелевшие люди из охраны тоже не дремали. Они бросились преследовать караван, и опять началась схватка. Бились не на жизнь, а на смерть. Заговорщики остервенели. Понимали они, что дело их проиграно. Долго ли, коротко ли шла эта битва, только победа она никому не принесла. И заговорщики, и охрана погибли все до единого. Так и канули в безвестность 99 девять ящиков золота. Мария замолчал. Алексей показал, что он решил про себя, говорить ли дальше или остановиться на сказанном. Вздохнув, степенно разгладив бороду, Марий продолжал. — Ну, как говорится, шило в мешке не утаишь. — Мало-помалу слух об ограблении золотого каравана расползся по всей Сибири, проник в Урал. На поиски исчезнувшего золота поднялись люди чуть не со всего белого света. Искали это золото и наши скидские. Хаживала я на эту работу, даром что жил на скидских хлебах много лет после ограбления каравана. Трудились мы так себе, спустя рукава. Знали, коли захороненное золото найдется... В нашей жизни перемен все равно не будет. Как ни таились наши наставники, мы видели. Ищем не для себя, кто-то со стороны повелевает нами. Ходили мы по тайге с лопатами, баграми, топорами. Сколько земли перерыли, страшно подумать. Помню, как ты вышли к одному ручейку. Он протекал в крутых берегах, видать, ручеек, когда-то был сильной рекой. Кое-где стояли круглые глубокие омута. Приказал нам десятник обыскать эти амута. Копали мы, копали и наткнулись на черный каменистый слой земли. Лопата отскакивает, лом не берет, хоть плачь. Попробовали копать с другой стороны амутов, опять наткнулись на черный пласт. С нами был кузнец из скитской кузницы. Он посмотрел и говорит, это, братья, каменный юголь Откуда не возьмись, десятник? Не то греховодники ищите. Голодом всех уморю? Засыпайте ямы землей, чтобы и помину от них не осталось. Ну, мы засыпали ямы. Обравняли берегат. Тот десятник велел ощупать дно амутов баграми. Сбили плод, спустили он на веревках. Вода в мутах стоячья покрылась ржавчиной, дно В Багры цеплялись за водоросли, корнившие деревья в камни. Нелегко нам далась эта проклятая работа на омутах. Золотонь как не шло в руки, только разжигало злостью десятников и хозяев. Мария помолчал и с кроткой стариковской улыбкой произнес. — Вот, как оно было дело, Алеша! Алексей не спускал глаз с Морея. — Да, суровой и тяжелой была тогда судьба простого человека. Но не только об этом думал Алексей. Мария говорил о сокровищах улуюльской земли без всяких сомнений. Это вызывало в душе Алексея радостный отзыв. Забыв о времени и делах, увлеченно слушали Мария и остальные. Станислав сидел с округлившимися глазами. Ульяна ласково смотрела на старика и думала. — Дедушка, родной наш, сколько ж ты перенес всякого разного страдания. Спасибо тебе, спасибо, что пришел на подмогу Алексею Корнеевичу. Лисицан щурис поглядывал то на Алексея, то на Ульяну. — Ну что, каков он, Мария-то, Не зря он столько о нем расписывал. А не приходилось ли вам, Мария Гордеич, слышать насчет поисков захороненного золота на правом берегу Таежный, около Синего озера? Спросил Алексей, пытаясь проверить свои подозрения относительно того, не спутали ли старик Орлиное озеро с Синим. Но старик словно не слышал вопроса. Он схватился вдруг за голову и, покачиваясь с стороны в сторону, застонал: Ой, снег! Снег! Все удивленно переглянулись и посмотрели вверх. На небе не было ни одной тучки. Восвещенные солнцем, оно ласково голубело над обширной землей. улу Юльги. Откуда это он? Снег-то почуял? Что-то не то, подумал Алексей. Шум во всем теле, шум. Пойду полежу, сказал Марий тяжело поднялся с толстого соснового чербака. Он шел в избушку тихими неверными шагами. Алексей взглядом проводил его и вспомнил наблюдение одного писателя. Если не скудна душа человека, то мысль скроет рубцы времени на лице. Только спина выдастых, годы ложатся на нее тяжелым грузом.